Моя душа теперь, твоя жена. В чужом краю живёт она, как руь. И целый день твои колосья жнёт служанка, и служанкам предана. Но к ночи наряжается она. И вот когда наступит тишина, умыта, хороша, умощена, уснули все, Она к тебе придет. И если ночью ты проснешься вдруг И спросишь, кто? В ответ — служанка Руфь. Покрой крылом свою служанку Руфь, Твоя по праву. И спит моя душа не у подруг. У ног твоих теплом твоим пьяна. Она — Как Руфь, она твоя жена. Твое по праву. Сыновья приходят, ведь отцы уходят, И сын цветешь. Твое по праву. И ты возьмешь цветущий сад былого, И красу распавшихся небес, Росу из тысячи суток, Послание света сплошь из милых шуток, Весенний караван веселых уток, И лето на поляне и в лесу. Возьмешь ты осень, пышною завесой, лежащую на памяти поэта, И зиму, выходящую из леса сироткою задолго до рассвета. Венецию возьмешь, Казань и Рим, собор пизанский сделаешь своим, Флоренцию и Лавру и Сибирь и спрятанный под землю монастырь под Киевом, цветущим и зеленым. Возьмешь Москву с первопрестольным звоном, И звуком всем, фанфаром, скрипком, стоном Твоими быть, И песням, устремленным к Тебе, о Боже, Вспыхнуть, как алмаз. Лишь для Тебя, поэты, каждый час, Перебирая темные видения, Картины ищут, образы, сравнения, Хоть брызжет одиночество из глаз. И живописцы на старинный лад Неприходящим мир запечатлят, Который приходящим создал ты. Все станет вечным. Женские черты Так в Моне Лизе в старь воплощены, Что новый век не ждет иной жены, Единственную эту возлюбя. Творящий дорастает до Тебя, Он хочет вечность. Камню перед Ним велит быть вечным, Значит, быть Твоим.